Пока обитатели Контервильской колонии бродили в болотах, корчуя пни, на которых могли бы, свободно болтая пятками, усесться и шесть человек, пока они были заняты грубым насыщением голода, борьбой с бродячими элементами страны и вбиванием свай для фундамента будущих своих гнезд, самый строгий любитель нравственности мог бы уличить их разве лишь в пристрастии к энергическим выражениям. Когда дома были отстроены, поля спаханы, повешены кое-какие вывески с надписями «школа», «гостиница», «тюрьма» и тому подобное, и жизнь потекла скучно полезной струей, как пленная вода дренажной трубы, начались происшествия. Эру происшествия открыл классический искупой скупой гласин, проиграв расточительному, любящему пожить, Питагру, все, что имел. Дома, лошадей, одежду, сельскохозяйственные машины, оставшие лишь в том, что подлежит стирке. Потом были кражи, подлог завещания, баррикада на перекрестке, когда трое безумцев защищали права на свой участок с магазинками в руках. Один из них, убитый, был поднят скрепко стиснутой зубами сигарой. От одного мужа убежала жена к другому. имевшему прелестную подругу и двух малюток. Приехала, разыскав адрес, с Дальнего Запада. Плачущая, богато одетая женщина. У нее были великолепные новенькие саквояжи и рыжие волосы. Последнее, что возмутило ширококосных женщин и бородатых мужчин Контервилля, изведавших, кстати сказать, за 8 месяцев жизни в переселенческих палатках все птичьи прелести грубого флирта, Было гнусное, недостойное порядочного человека похищение милой девушки Дэзи Крок. Она была очень хорошенькая и тихая. Кто долго смотрел на нее, начинал чувствовать себя так, словно все его тело обволакивает дрожащая светлая паутинка. У Дэзи было много поклонников, а похитил ее Гоангнор. Вечером, когда в пыльной перспективе, освещенной закатом улицы, трудно разобрать, подрались ли возвращающиеся с водопой быки или, зажимая рукой рот девушки, взваливают на седло пленницу, Гуан, впрочем, был всегда вежлив, хотя и жил одиноко, что, как известно, располагает грубости. Тем более никто не ожидал от этого человека такого бешеного поступка. Достоверно одно, что за неделю перед этим на каком-то балу Гуан долго и тихо говорил с девушкой, Наблюдавшие за ними, видели, что молодой человек стоит с жалким лицом, бледный и не в себе. «Я никого не люблю, Гуан, верьте мне», — сказала девушка. Женщина, расслышавшая эти слова, была наверху блаженства три дня. Она передавала эту фразу с различными интонациями и комментариями. Лошадь Гоаном, частью лесной опушки, оступилась на промойне и сломала ногу. Похититель был схвачен ровно через час после совершения преступления. Конная толпа, собравшаяся на месте падения лошади, сгрудилась так тесно, что ничего нельзя было разобрать в яростном движении рук и спин. Наконец кольцо разбилось, девушку, лежавшую в обмороке, оттащили к кустам. Братья Дези, ее отец и дядя молча били придавленного лошадью Гуана, затем, утомясь и спотев, отошли, блестя глазами, а с земли поднялся растерзанный облик человека, отплевывая густую кровь. Огромные кровопотеки покрывали лицо Гуана. Он был жалок и страшен, шатался и хрипел что-то похожее на слова. Неусовершенственное правосудие глухих мест, не имея в этом случае прямого повода лишить Гуана жизни, Привлекло его, тем не менее, к ответственности за тяжкое оскорбление кроков и девушки. После долгого шума и препирательств в землю перед гостиницей вбили деревянный столб и привязали к нему гуана, скрутив руки на другой стороне столба. В таком виде, без пищи и воды, он должен был простоять 24 часа и затем убираться по добру, по здорову, куда угодно. Гуан дал проделать над собой всю церемонию, двигаясь, как отравленная муха. Он молчал. Запивал и контервиля и прочие любопытствующие, отойдя на приличное расстояние, полюбовались делом своих рук и медленно разошлись по домам. Стемнело. Гуан, облизывая разбитые, присохшие к зубам губы, обдумывал план мести. Все перегорело в его душе. Он не чувствовал ни стыда, ни бешенства. А опустошенный он припоминал лишь, кто и как бил его, чья речь была злее, чей голос громче. Это требует больших сил, и Гуан скоро устал. Тогда он стал думать о том, что никогда не увидит Дэзи. Он вспоминал сладкую тяжесть ее затрепетавшего тела, быстрое биение сердца, которое в эти несколько счастливых минут билась на его груди, запрокинутую голову девушки и свой единственный поцелуй в то место, где на ее груди расстегнулась пуговица. И он замычал от ненасытной тоски, напряг руки, веревки обожгли ему кожу суставов. Еще ночь впереди и день. Гуан стоял, переминая с ноги на ногу. Иногда он пытался уверить себя, что все сон. Откидывал голову и, стукая затылком о столб, разбивал иллюзию. В стороне, крадучись, звучали шаги, замирали против Гуана и медленнее затихали у перекрестка. В окнах погасли огни. Неясный силуэт, часто останавливаясь, приблизился к Гану и, наказанный вдруг вспыхнул, покраснел в темноте до корней волос. Жилы висков налились кровью. отстукивая частую дробь. Оглушающий стыд потопил разум Гуана. Застонав, он закрыл глаза и тотчас же открыл их. Печальное лицо Дези, широко раскрытыми глазами, остановилось перед ним совсем близко, но он не мог протянуть руку для просьбы о снисхождении. «И вы...» «Посмотреть?» — тихо сказал Гуан. «Уйдите. Простите». Я сейчас и уйду, произнесла торопливым шепотом девушка. Но вы не защищались. Зачем вы допустили все это? Ах, сказал Гуан. Слова сожаления. Но поздно, Дези. Вы мучаете меня, а я люблю вас. Уйдите. Нет, не уходите. Или уйдите, и, пожалуй, это самое лучшее. Мне ужасно жаль вас. Она протянула руку. погладила растрепанные волосы Гуана быстрым материнским движением. «Ну что вы, не плачьте! Вы или нет, я уйду, увидят!» Она отступила в тьму, и боли ее не было слышно. Вздрагивая и улыбаясь, Гуан глотал падающие из не глаз крупные соленые капли. От них было тепло щекам и душе. В воздухе просвистел камень, стукнул о столб, задел Гуана по уху рикошетом и шлепнулся к ногам похитителя. «Для вас, Дези, сказал Гуан, — «только для вас». Утром, когда движение на улицах стало задерживаться, так как многие не спали ночь, желая утром пораньше взглянуть на возмутителя общественного спокойствия, Гуана отвязали. Кучка неловко усмехающихся парней подошла к столбу сзади, за спиной привязанного. Бродези, клыкастый и длинный богатырь, разрезал ножом веревку. «Велено отпустить!» — пробормотал он, откашливаясь. «Так, смотри, не шляйся в здешних местах!» Гуан упал, упираясь руками в землю, встал и, шатаясь из стороны в сторону, словно шел по палубе судна в бурю, направился домой. Толпа сосредоточенно раступилась. Через час на дверях небольшого гуановского дома болтался замок. Наглухо заколоченные окна, следы копыт у изгороди, тишина стен. Все указывало, что воля колонии исполнена. Видели, как гуан на второй своей лошади, белый с рыжим хвостом и крупом, не оглядываясь, проехал за дворками к скошенному крокову лугу. Далее начиналась лесная тропа, путь зверей и охотников. Гуан ехал шагом, ему нестерпимо хотелось повернуть лошадь назад и хоть еще раз взглянуть на знакомое окно Дейзи. Натягивая поводья, он с трудом приподнимал отекшую руку. У ручья он задержал лошадь, посмотрев сверкающие струи потока. Там снизу встретилось с ним взглядом опухшее темное лицо. Выбрать место для поселения казалось ему пустяком. Земля большая. На повороте к горам, где за синей далию чаще, шла дорога к большому портовому городу, Гуан, услышав сзади неясный шум, повернул голову, продолжая ехать и мрачно думать о будущем. Стук копыт явственнее выделялся в лесном гуле. Гуан остановился и, задыхаясь, его нагнала Дейзи. Слишком большое, потрясающее недоумение лица Гуана развязало ее язык. Смущаясь, она выслушала все восклицания. Он думал, что понимает, в чем дело, но боялся верить себе. Подъехав ближе, Дэйзи сказала. «Гуан, возьмите меня. Мне нет житья больше. Меня грызут все. Распустили слух, что я была в уговоре с вами. И даже, что у нас есть ребенок, спрятанный на стороне». Гуан молчал. Лошадь, на которой сидела девушка, казалась ему литой из утреннего света. Отец оскорбил меня. продолжала Дэйзи. «Он говорит, что все это была лишь комедия, и я греховна. Но вы знаете, что это неправда, и вам не нужно похищать меня еще раз. Я вынесла взрыв злобы и оскорблений». «Милая», сказал Гуан, улыбаясь во всю ширину разбитого своего лица. «Мужчины стали бы преследовать вас теперь за то, что не они пытались овладеть вами, а женщины за то, что вам оказали предпочтение». а люди ненавидят любовь. «Не приближайтесь ко мне, Дэйзи, клянусь, я не удержусь тогда и начну вас целовать. Простите меня!» Но скоро их головы сблизились, и две любви, одна зарождающаяся, другая, давно разгоревшаяся страстным пожаром, слились вместе, как маленькая лесная речка и большая река. Они жили долго и умерли в один день.